Глава 8: Концерт на площади. Перекусили, конечно же, здорово. Хозяин таверны, ослепленный блеском золота и изумруда, постарался на славу, доказав, что даже в самом гнилом болоте можно отыскать трюфель, если правильно мотивировать местного кабана. А вот покинуть хромого гоблина оказалось задачей куда более сложной, чем в него войти. Если при их появлении улицы Драгондара были полупустынны, а вся почтенная, хоть и зловонная публика кучковалась внутри пивной, то к концу трапезы ситуация изменилась кардинально. Таверна опустела, если не считать хозяина, прятавшегося за стойкой, с видом человека, случайно оказавшегося в эпицентре готовящегося взрыва. И пары настолько пьяных посетителей, что те физически не могли оторвать свои задницы от скамеек, в которые, казалось, вросли намертво. Зато перед входом на грязной, вытоптанной, до состояния жидкой каши площади собралось, казалось, все население Драгандара и окрестных деревень. Это было море недовольных физиономий. Мужики в потертых кожах и холщовых рубахах, пропитанных потом и дымом, сжимали в руках все, что могло сойти за оружие. Дубины, вилы, а то и просто здоровенные булыжники. Их жены... Бабы с лицами, на которых жизненные тяготы высекли вечную хроническую усталость, с испуганным и в то же время жадным любопытством прятали детей за свои засаленные юбки. Подростки, облюбовавшие покатые крыши соседних лавок, смотрели на дверь таверны с хищным азартом, предвкушая зрелище погрома. И над этой толпой висел густой, почти осязаемый гул, похожий на рой разъяренных шершней. Сотни пар глаз узких, подслеповатых, хитрых или просто тупых, были прикованы к двери хромого гоблина с одним единственным желанием — отобрать у этих странных пришлых все, что плохо лежит. Особенно у той, что в шелках, бархате и с таким количеством золота, что им, пожалуй, можно было бы выкупить весь этот городишко вместе с князем и его дыбой. «Ну, веселуха» мрачно пробурчал кот Борис, припав одним глазом к щели в покосившейся ставне. Его хвост нервно подергивался. «Нас сейчас тут будут немного резать, а потом разорвут на сувениры. И я, кажется, знаю, с какого самого дорогого и блестящего лоскута начнут». Он многозначительно посмотрел на Люси, которая стояла рядом с выражением лица, будто собиралась выйти не на растерзание толпы, а на самый сложный кастинг в своей жизни, я уже потратила одно кольцо на ужин сквозь зубы процедила она а пальцы судорожно сжимали тяжелые складки бархатного платья следующее я не отдам только через мой труп и через трупы пары десятков этих ободранцев но насчет наших с тобой трупов они мне кажется уже все решили проскрипел петух степка беспомощно взмахивая крыльями перья на его загривке топорчились от страха «Я не хочу быть жареным! Я артист! Я бойцовский петух духа! Я должен умирать на сцене под оглушительные овации, а не в супе какого-то драгондарского оборванца, который последний раз смылся, когда его мама родила!» Пес Леха, принюхивавшийся у самой двери, глухо зарычал. Его новые невероятно чуткие уши прижались к голове. «Пахнет яростью, потом, кислым пивом!» «И еще чем-то очень несвежим. Очень-очень сильно пахнет, я вам скажу». «Спасибо, кап — огрызнулся Борис, не отрывая глаза от щели. «А то мы сами с нашими примитивными носами не догадались. Здесь пахнет нашей скорой и очень неприятной кончиной». Сашка трубадур невозмутимо перебирал струны людни, издавая тревожные, разрозненные звуки больше похожее на саундтрек к надвигающейся катастрофе, чем на музыку. «Так, паника — наш главный враг. Думаем, ищем варианты», — заявил он, пытаясь придать голосу бодрости, но получилось скорее истерично. «Предлагаю сдаться в рабство. Целыми и невредимыми. Может, пощадят. Или продадут в более цивилизованное место. Это ведь лучше, чем смерть, верно?» «О, отличный план!» — язвительно фыркнула Люси. «Я как раз всегда мечтала стать десятой женой какого-нибудь местного кожевеника с тремя зубами во рту, десятью детьми на руках и хроническим грибком стопы. Спасибо, что пытаешься осуществить мою заветную мечту. Я прямо готова от счастья выпрыгнуть из этой двери к ним в объятия». Ситуация выглядела патовой. Казалось, еще немного, и дверь не выдержит напора этой звериной алчной энергии. Выход из положения, как это часто бывало в последнее время, Предложил осел, до этого молча потягивающий из глиняного бокала остатки вина, и почти с буддийским спокойствием, наблюдавший за всеобщей истерикой. А ну-ка, товарищи артисты, без паники, произнес он, лениво поставив кружку на стол. Суета удел насекомых и плохих актеров. Вот вам и публика. Вам нужно сыграть прямо сейчас что-нибудь заводное, эдакое! Чтобы ноги у этой публики сами в пляс пошли, а руки разжались, забыв про дубины и камни. «Ты там совсем офуфел, мешок с ушами?» выдавил из себя Борис. «Нам сейчас морды набьют, а он концерт закатить хочет. Или ты хочешь, чтобы мы им сыграли похоронный марш? Сонату для фортепиано номер два, си минор Фредерика Шопена, например. На наших же собственных похоронах!» «Именно что нет», — невозмутимо ответил осел. «Здесь музыка не развлечение», — пояснил осёл, усаживаясь. «Музыка в этом мире — магия, хотя магию без лицензии не играют. Но наш случай особенный, хотя с таким пессимистическим настроением я не уверен, что ваши ноты не вызовут из подвала голодного духа или, хуже того, налогового инспектора». Все уставились на него, как на ненормального. В наступившей тишине было слышно, как снаружи кто-то тяжелым булыжником швырнул в дверь. Думаю, что сейчас идеальный момент, чтобы проверить мою теорию о магии музыки на практике. Сильный эмоциональный отклик, помните? Я же говорил, вы же королевские менестрели, а менестрели должны играть музыку. «Не, ну ты гонишь, козел веслоухий!» — полез на него взъерошенный Степка. Это, оказывается, еще и не факт, а всего лишь теория. Ты нас, получается, в авантюру непроверенную втянул. Я не козел, а осел. И уши у меня, как видишь, торчком. С достоинством парировал маг. И любая великая магия начинается с теории. А теперь, если вы не хотите стать теорией для местного патолога-анатома, советую меня послушаться и сыграть чего-нибудь эдакого. Ай, да хер с ним. С отчаянной решимостью махнул рукой Сашка. «Как говорится, помирать, так с музыкой. Запивайте, братцы». Идея казалась идиотской, абсурдной и обречённой на провал. Но другой, как ни крути, не было. Люси беспомощно пожала плечами и взглянула на своих провожатых музыкантов. Её взгляд был красноречивее любых слов. «Ребята, мы или все отсюда выйдем под аплодисменты?» Или нас отсюда вынесут по частям? Давайте рискнем. Трубадур закрыл на секунду глаза, пытаясь отогнать панику. И в голову пришла спасительная, хоть и абсолютно безумная мысль из детства. Из любимого мультфильма, который они столько раз пародировали в своих выступлениях, что он стал их второй музыкальной кожей. «Ребята», — сказал он тихо, но так, что все услышали. Помните бременских музыкантов? Самый первый выход. «Самый наглый, самый дерзкий. Давайте сыграем, как будто мы вышли на самую большую сцену в мире. Как будто это не толпа алчных громил, а обожающие нас фанаты, которые заплатили за билеты ползарплаты». Он перекинул лютню вперед, принял позу рок-звезды, входящей на стадион Уэмбли, и ударил по струнам. Звук был чистым, громким и полным вызова. И они запели почти одновременно, заглушая собственный страх, бравадой и отчаянной энергией. «Мы к вам заехали на час!» Борис, забыв о своем кошачьем естестве, с размаху ударил лапами по клавишам своего загадочного ящика. Инструмент отозвался мощным, синтетическим, немыслимым для этого мира аккордом, который пробил гул толпы, как нож масла. «Привет! Бонжур! Хеллоу!» Люси, повинуясь какому-то древнему рефлексу модели, Выкрикнула эту фразу, сделав невольный грациозный жест рукой, будто посылая воздушный поцелуй толпе. «А ну, скорее любите нас!» «Вам крупно повезло!» Залился оглушительным петушиным, но на удивление чистым тенором Стёпка, отбивая бешеный ритм крыльями, словно пытаясь взлететь от одного только энтузиазма. лёха пес недолго думая, ударил по своему барабану бубну. Ритмичный напев мгновенно задал импульс, под который невольно начала подергиваться нога даже у самого угрюмого громилы в последнем ряду. В этот самый момент осел, стоявший позади них в тени портала, тихо, почти не слышно, прошептал что-то на языке, от которого закружилась голова и запахло озоном. Его глаза, обычно полные уставшей иронии, на мгновение вспыхнули холодным серебристым светом, словно две маленькие луны. Эффект был мгновенным и ошеломляющим. Тот злой густой гул, что висел над площадью, лопнул как мыльный пузырь. От грозного звериного настроя не осталось и следа. Он испарился, словно утренний туман под внезапно выглянувшим яростным солнцем. Сумрачные озлобленные лица стали сначала растерянными. Брови поползли вверх, рты приоткрылись. Потом растерянность сменилась удивлением, и на самых простодушных лицах начало проступать нечто отдаленно напоминающее улыбки. Кто-то неуверенно, словно крадучись, начал притоптывать ногой, подхватывая невероятно цепкий пьянящий ритм. Дети, прятавшиеся за юбками, выглянули. Их глаза, еще не замутненные жизненной грязью, загорелись чистым безудержным любопытством и восторгом. Музыканты, видя такую реакцию, воспряли духом и вложились в исполнение уже по-настоящему, отбросив страх куда подальше. Сашка отыгрывал на лютне виртуозные пассажи, звучавшие как самая отвязная электрогитара с перегруженным усилителем. Кот, забыв о своем унизительном положении и инстинкте вылизываться, пустился в бешеную импровизацию. Его лапы летали по клавишам, извлекая звуки, которые могли бы переродить самый закостенелый музыкальный консерватизм. Леха отбивал сложные сбивающие с ног ритмы, а Стёпка, войдя в раж, начал вставлять свои оглушительные петушинные крики, которые идеально вписывались в хаотичное соло, придавая ему неповторимый фолк-роковый шарм. Люси, видя, что непосредственная угроза быть разорванной на сувениры, миновала, Почувствовала такой прилив адреналина, по сравнению с которым любой модный показ казался сном в летнюю жару. Она вышла вперед на самые ступени таверны, и начала выделывать такие кульбиты и па, что у самих музыкантов глаза полезли на лоб. Это точно был не танец «Принцессы» из средневековой хроники. Это был танец рок-н-рольной ролльной дивы отрывающейся на последнем концерте в своей жизни. Она кружилась поднимая подол тяжелого бархатного платья, отбивала четкий агрессивный ритм своими босыми ногами, закидывала голову так, что длинные волосы с серебряными шпильками развивались темным знаменем, а драгоценности сверкали и искрились, отражая тусклый свет драгондарского дня. Она была живым воплощением энергии, свободы и праздника, которых этому серому, пропахшему навозом и страхом миру Так отчаянно не хватало. Толпа уже не просто слушала. Она жила в этом ритме. Мужики, забыв про дубины, притоптывали и хлопали в ладоши. На их лицах расцветали ухмылки. Бабы, позабыв свою вечернюю усталость, улыбались, качая головами. А самые юные и резвые пустились в пляс, подражая невероятной диве на ступенях. Даже самые угрюмые и подозрительные рожи не могли скрыть одобрительного блеска в глазах. Это была самая настоящая магия. Та, что ломает лед в человеческих душах. Магия настоящего, зажигательного, безбашенного искусства. Когда последний оглушительный аккорд пробил воздух и медленно растаял в наступившей тишине, на площади на секунду воцарилась оглушительная давящая пауза а затем ее разорвал рев аплодисменты и оглушительный искренний животный рев восторга кричали свистели стучали ногами по бревнам подбрасывали в воздух свои убогие шапки это был успех это был триумф триумф бременских идиотов в мире где о бремене и слыхом не слыхивали ну вот видите сказал осел подходя к запыхавшимся потным, но сияющим музыкантом. «А вы сомневались? Говорил же, теория рабочая. Это ты так подправил?» — спросил Сашка, вытирая под лба тыльной стороной ладони. «Или это мы такие талантливые?» «Совсем чуть-чуть», — скромно ответил маг. «Я лишь усилил резонанс, направил их эмоции в нужное мирное русло. А музыка? Музыка была ваша». И она, черт побери, потрясающая. В этом мире такое еще не было. Из толпы, расступившейся перед ним, как море перед пророком, вышел седой, но еще крепкий, как старый дуб, старик в плаще, расшитом потускневшей от времени вышивкой. Явно городской старшина. «Невиданное дело! Неслыханно! Невиданно!» прокричал он, перекрикивая шум толпы своим хриплым, но громким голосом. «Откуда вы, господа артисты? Какие такие напевы диковинные принесли в наш захолустный городишко?» Сашка, недолго думая, сделал театральный почти клоунский поклон, от которого его длинные волосы метлой прошлись по пыльным ступеням. «Мы — королевские менестрели, личные музыканты ее высочества принцессы... Э, Люсилы Непобедимой!» Он на ходу придумывал титул, Смутно вспоминая, как ее представлял осел перед князем. «И мы путешествуем по свету, даруя людям радость, веселье и немножко здорового безумия». «Менестрели?» — переспросил старик, с новым интересом оглядев их пестрый состав. «А из каких же земель? Откуда такие диковинные напевы?» «Из-за дальних морей». «Из страны, где музыка льется рекой, а каждый человек умеет плясать от рассвета до заката, и даже во сне», — без тени заминки вдохновенно соврал Сашка, окончательно входя в роль заезжего шоумена. Толпа загудела еще громче, впечатленная такой экзотикой. Теперь взгляды, устремленные на них, были полны благоговения, любопытства и даже некоторой гордости, что именно к ним, в это богом забытое место, занесло таких невероятных артистов. «Тогда вам никак нельзя отсюда уезжать!» выразил общее мнение старшина, размахивая руками. «Вы должны выступить на главной площади, перед всем честным народом. Завтра как раз ярмарка, народу будет, что яблоку негде упасть. Мы соберем весь город, устроим настоящий праздник — «Такого, Драгондар, еще не видывал!» Сашка переглянулся с остальными. В глазах у всех читалась одна и та же мысль, сверкающая, как золотое кольцо Люси. Большая аудитория. Огромная толпа. Сильные соборные эмоции. Шанс повторить магический резонанс, но уже в местном масштабе. Шанс создать тот самый разрыв, о котором говорил осел. Шанс домой. Мы будем счастливы и польщены выступить! Громко на всю площадь объявил Сашка. И толпа в ответ взревела. Казалось, с покосившихся крыш посыпалась черепица. Люси, улыбаясь и кивая толпе, как настоящая королевская особа, пристроилась рядом со слом. Ну что, маг, неудачник, доволен экспериментом? Большая аудитория, как ты и хотел. Завтра будет еще больше. Осел кивнул. Но в его глазах, вернувшихся к обычному состоянию уставшей иронии, не было и тени эйфории. «Доволен. Это хорошее начало. Но не обольщайся, принцесса. То, что сработало на этих простых парней, может не сработать для открытия портала «Домой». Нужен не просто шум и веселье. Нужен настоящий, всепоглощающий коллективный экстаз. Эмоциональный взрыв такой силы — чтобы дрогнули основы мироздания. В этом захолустном княжестве может попросту не хватить горючего. Душ, способных на такую мощную отдачу. Но попробовать, конечно, нужно. Завтра. Завтра вам нужно будет выложиться по-настоящему. Сыграть так, как вы никогда не играли. Потому что второго такого шанса может и не быть. Он помолчал, глядя на расходящуюся напевающую их мотив толпу, которая уже вовсю обсуждала завтрашнее представление. «А пока... пока нас ждет ночлег. Думаю, после такого представления городской старшина будет счастлив предоставить своим почетным гостям лучшие комнаты в городе. И я надеюсь, ужин нас ждет куда более достойный, чем жареные гоблинские сюрпризы», — обратился осел к главе города. Люси вздохнула глядя на свои запачканные пылью и потом дорогие рукава. «Если мне будет предоставлена комната с тазом горячей воды, то это будет для меня сейчас ценнее любой золотой короны. Готова за такое сделать тебе скидку и не начислять проценты за залог моего кольца». Без тени злорадства сообщила Люси свои мысли ослу. «Запишу еще один плюс в вашу карму, ваше высочество», усмехнулся Осел «И в долговую книгу». Может, ребятам тоже премиальные отметить. За риск и оперативность. Не, не хрен, ухмыльнулась Люси. Когда мы вернемся, их спонсор-продюсер все оплатит. Со всеми штрафными санкциями, неустойками и моральным ущербом. Я ему отдельный счет выставлю. Если мы вернемся. Очень тихо. Так, что услышала только она, многозначительно поправил ее осел. И повернулся чтобы последовать за городским старшиной, уже расталкивающим толпу и жестом приглашающим их в лучшую, самую презентабельную часть города. Наступивший вечер был полной и абсолютной противоположностью безумному утру. Вместо грязной, пропахшей кислым пивом и тоской таверны их ждал просторный по местным меркам дом старшины. Целых два этажа, отдельная комната для каждого и, о боже, самое главное. Огромные деревянные тазы с горячей водой, которую услужливые служанки подливали по мере остывания. Для Люси это было блаженством, сравнимым разве что с пятизвездочным спа-отелем где-нибудь на Бали. Она отмокала почти час, смывая с себя липкую пыль дорог, едкий запах страха, сладковатый дух магии и въедливый дым хромого гоблина. Музыканты, разместившиеся в соседних комнатах, тоже потихоньку приходили в себя. Борис к своему ужасу и стыду обнаружил, что вместо того, чтобы лечь в горячую воду, им овладел непреодолимый инстинкт вылизывать свою новоприобретенную шерсть. И он сражался с ним всеми силами своего интеллекта, бормоча что-то про деградацию и кошачьи происки. Степка пытался приспособиться спать на насесте, который ему любезно предоставили хозяева, но все время норовил с него свалиться пробуждаясь с испуганным кукареканием алеха свернувшись калачиком на мягком ковре у камина настороженно прислушивался к ночным звукам города таким чужим тихим и пугающим после оглушительного но привычного гула московских магистралей сашка сидел на широком подоконнике своей комнаты и тихо перебирал струны лютни он подбирал новый усложненный мотив для старой любимой с детства смуглянки здесь В этой тишине она звучала по-другому. Грустнее, глубже, с новыми импровизированными пассажами, которые рождались сами собой. Он думал о завтрашнем дне, о большом концерте, о толпе, которая будет смотреть на них, о том, что их музыка здесь — ключ, возможно, единственный ключ к двери домой. Под окном послышались неторопливые твердые шаги. Это был осел которого устроили в чистом и теплом хлеву по соседству. Он вышел подышать ночным воздухом, пахнущим дымом и мокрой листвой. «Не спится, маэстро?» — спросил он, глядя снизу вверх своими умными, темными глазами. «Да, как-то так», — ответил Сашка, не прекращая перебирать струны. «В голове крутится завтрашнее выступление. Ответственность давит, знаешь ли. Раньше мы играли для кайфа, для бабла». Для славы. А теперь выходит для спасения собственных шкур. Непривычно. «И правильно крутится», — сказал осёл. И его голос в ночной тишине звучал особенно весомо. «Завтра, возможно, ваш главный концерт. Возможно, в обоих мирах. Играйте так, как будто от этого действительно зависит ваша жизнь. Потому что, возможно, так оно и есть. Не дайте им просто слушать». Заставьте их чувствовать, заставьте их забыть, кто они, где они и что у них болит. Заставьте их кричать, плакать и смеяться одновременно. Только тогда, возможно, произойдет то самое чудо. А что именно должно произойти? Тихо спросил Сашка, отрывая взгляд от струн и глядя в звездное, непривычно яркое небо этого мира. Как это выглядит? Твой разрыв. Разрыв. А хрен его знает, как он происходит. Так же тихо повторил Сел. Разрыв самой ткани этого мира, ворота между реальностями, они откроются только от самого громкого, самого искреннего, самого пронзительного аккорда в вашей жизни, от звуков, которые вы вложите все, И свой страх, и свою тоску по дому, и свою радость от этого безумного приключения. А как, я и сам не знаю. Он помолчал, а потом повернулся и, медленно, слегка подрагивая ушами, побрел обратно к своему стойлу, оставив Сашку наедине с его мыслями, лютней и давящей тишиной ночи, нарушаемой лишь далеким тоскливым криком ночной птицы. Завтра был главный день, решающий день. Но почему-то, глядя на эти чужие созвездия и прислушиваясь к тихому гулу спящего города, У Сани в груди зашевелилось странное упрямое чувство. А что, если остаться в этой сказке? Не навсегда, конечно, но еще чуть-чуть.